Любовь торжествующая. Софи, этот день лишён четких очертаний. Я думаю о Ларе, Жозефе и о том, что я могла сделать, чтобы спасти их. Я думаю о маленьком Ларином сыне, новом человеке, который совсем один в этом мире. Я очень нужна ему, а он мне. Я думаю о своей матери, о Гийоме. О том, что на мне лежит вина за донос на мадам, в конечном счете приведшей к аресту моей родной сестры. О том, что совесть будет мучить меня всю оставшуюся жизнь. И под делом мне. К нам приходила тетушка бертея и я видела, как моя мать рыдала у нее на груди, а та баюкала ее, будто ребенка. Я видела, как в замок вернулись слуги, как они разрезали веревку, сняли тело Жозефа и бережно, точно младенца, положили покойного молодого хозяина на кровать в его спальне. Когда-то я думала, что не в силах расстаться с ним, но пришло время, и это оказалось легко. Мне было неприятно смотреть на Жозефа. Я отвернулась и заметила на прикроватном столике красивую шкатулку, полированного с красными прожилками дерева. Она была открыта. Я заглянула внутрь, ожидая увидеть пачку писем, носовые платки или флаконы с мужским одеколоном. И поначалу не различила лежащие в ней вещицы — шпильку для волос, льняной чепец, синюю пуговицу от кофты, расческу перо. Ошеломительная догадка осенила меня, лишь когда я увидела самое маленькое из всего, что хранилось в этой шкатулке — засушенное растение с поблекшими голубыми цветками с бледно-желтыми серединками. Эта сухая веточка незабудок была вплетена в волосы моей сестры на весеннем балу. Я некоторое время рассматривала эту странную коллекцию лариных вещей, Затем добавила к ним портрет сестры, который Жозеф носил при себе, и захлопнула крышку шкатулки. Эти предметы никогда не принадлежали Жозефу. Теперь они — собственность Лариного сына. Это вещи его матери, которые он сможет потрогать и подержать в руках». Добравшись до дома, где уже выдворилась кормилица из деревни, я взяла малыша на руки и стала его укачивать, наблюдая, как он надувает губки и засыпает. Теперь день на исходе, и я снова нахожусь в башне среди вещей погибшей сестры, поглощенная своим одиночеством. Сегодня в замке как никогда спокойно и мирно. После всех волнений наступила глубочайшая тишина — Я озираюсь по сторонам, прохожусь по комнате скорбной поступью плакальщицы, дотрагиваясь до того, что когда-то принадлежало Ларе. Подношу к лицу одежду и вдыхаю аромат сестры, натягиваю на пальцы перчатки и ощущаю ее прикосновение. А потом из моего раскрывшегося рта внезапно вырывается крик, следом еще один «Я падаю на кровать», Горе накрывает меня с головой, мои глаза переполняют слезы, и я захожусь рыданиями. Вспоминаю Лару, папу, вспоминаю то, чего навсегда лишилась, непростительные чудовищные ошибки, которые совершила. Впервые я не делаю попыток проглотить или смахнуть слезы и даю им полную волю. Впервые после папиной смерти чувствую, что мне хватит сил жить без него. Слегка успокоившись, я замечаю, что дневной свет за окном стал сереть и меркнуть. Мой взгляд натыкается на участок стены возле очага, единственное место, где обои не заляпаны потеками краски. Однако мне чудится, что и здесь им добавили немного цвета, так что пурпурные сценки сделались ярче и оттого выразительнее. Я вытираю глаза и испускаю долгий неровный вздох, собираясь встать, и вдруг мои пальцы натыкаются на какой-то предмет, торчащий из-под кровати. Присев на корточки, я вытаскиваю сундук и откидываю его крышку. Он набит бумагами. Это рисунки Лары. Я и понятия не имела, что их так много. Я вынимаю пачку за пачкой, потрясённой их красотой. Я так давно не видела работ сестры и, возможно, никогда не давала себе труд рассмотреть их. Как они изысканы! Листья и цветы, жуки, бабочки и птицы. Всевозможные существа, изображенные так живо, что, кажется, они вот-вот вспорхнут, убегут или прорастут. Живые создания, запечатленные в мельчайших деталях. Папа бы так гордился моей сестрой. Только теперь я в состоянии понять, почему он так относился к Ларе, расточал ей такие похвалы, окружал таким вниманием и любовью. Отец знал, что она... Не его дочь. Он не баловал Лару, но всегда давал ей почувствовать, что ее любят. Есть и еще кое-что, чего я прежде до конца не понимала. Среди других работ мое внимание привлекает собственное лицо. Мой портрет, который я нарисовала вместе с Ларином накануне ее переезда в замок, теперь украшен бабочками и цветами, сделанными ее рукой. Она хранила его все это время, так же бережно, как и свои наброски, несмотря на боль, которую он, должно быть, причинял ей. Я узнаю несколько рисунков с самого дна сундука. Лара сделала их в Марселе, остальные — более поздние. Совершенно очевидно, что сестра продолжала заниматься рисованием и после того, как ушла с фабрики. Она всегда мечтала, чтобы ее работы обрели долгое существование, а замыслы воплотились в жизнь. Я решаю захватить с собой подборку Лариных набросков и поскорее показать их в печатне, поинтересоваться, не пожелают ли рисовальщики, создающие узоры, воспользоваться ими. Но меня снедает тревога. Печатня, фабрика, что станется со всем этим теперь, когда Жозефа нет? Я «Как то не подумала!» С лестницы слышится негромкий мужской кашель. Я встаю с пола, чтобы узнать, кто это, и мое лицо озаряется радостью. «Гийон!» «Извини, я стучал. Твоя тетушка сказала, что я найду тебя здесь. Но я могу уйти, если ты занята». Я бросаюсь к двери и, отбросив сдержанность, повисаю у него на шее. «Вовсе нет!» Когда мы отстраняемся друг от друга, Гийом, не зная, куда деваться от смущения, принимается неловко теребить манжеты. Поэтому я беру его руку и тащу в комнату. «Как ты тут оказался?» Молодой человек переминается с ноги на ногу. «Приехал повидать тебя. И твою мать. Хотел узнать, не нужно ли вам чего». Гийом опускает руку в карман кафтана и достает оттуда сложенную бумагу. «А еще передать тебе это». Как только у меня перед глазами мелькает имя сестры, выведенное четким округлым почерком, мне все становится ясно. Это письмо Жозефа, то самое, что выпало из-под лариного подоланной шафоте. Красное пятно на бумаге побледнело и теперь почти незаметно. Я спрашиваю себя, уж не ли зная, что оно меня расстроит, пытался его стереть. «Тебе не обязательно это читать», — произносит молодой человек. Но я подумал, словом, ты так поспешно бросила его в камин, что я испугался, как бы не пришлось потом пожалеть. «Не знаю, можешь сжечь его, конечно, если считаешь нужным, и все же я решил, что письмо должно быть у тебя». Я вспоминаю, как дрожащими руками, онемевшими и окоченевшими, бросила эту бумагу в камину шастенов через несколько часов после возвращения с площади. «Но как ты...» — ее разовеет? Оно не попало в огонь. Я взял на себя смелость сразу выхватить его. Полагаю, ты этого не заметила. Бросить письмо в камин, даже не ознакомившись с ним... Я сжимаю его между ладонями. Спасибо». Мимоходом, уловив беспокойство на лице Гийома, я ощупываю бумагу и представляю, как к ней прикасалась сестра. Смотрю на письмо еще секунду, глубоко вздыхаю и ломаю печать. Сперва вид теснящихся одна над другой строк, выведенных рукой Жозефа, ошеломляет меня, но я приказываю себе читать медленно, с самого начала. Мне необходимо знать, что он хотел сказать Ларе. Гийом прав. Рано или поздно я пожалела бы, что уничтожила это послание, не ознакомившись с ним. «Если так лучше, я могу уйти», — предлагает Гийом. «Нет, останься», — бормочу я, «пожалуйста». Жозеф начинает письмо с извинений, многоречиво прося у Лары прощения. Эти его слова внушают мне отвращение, но я заставляю себя продолжать чтение. О, я опускаюсь на кровать и разглаживаю страницы на коленях, скользя по строкам взглядам. Софи, все в порядке, но пульс у меня учащается. Я ее убил. Прошлой ночью в башне, произнося эти слова, Жозеф имел в виду вовсе не свою мать, а мою сестру. Это он виноват. Гийом озадаченно смотрит на меня. Все это время у меня не было сомнений, что Лару арестовали из-за меня. Несколько месяцев назад я ездила в Париж, чтобы донести на мадам в комитет. «Ты донесла на мадам?» В его голосе мелькает изумление, а на лице разочарование, едва заметное, но безошибочно узнаваемое. Я не могу этого вынести. «И я сожалею об этом», — отвечаю я. «Честно, это дурной поступок. Но я была настолько ослеплена ненавистью к мадам, к ее сословию, что больше ничего вокруг не видела». Я глубоко вздыхаю и киваю на письмо. Жозеф утверждает, что за день до ареста Лары он отправился в Париж и сам донес на мадам. Судя по всему, в конце концов, он взял на себя ответственность за свои деяния и пожелал избавиться от жены, чтобы таким образом помочь моей сестре. «Помочь?» Я испытующе смотрю на Гийома, но не улавливаю в его тоне ни намека на ревность. Жазеф знал, что Лара носит его ребенка, об этом говорится в письме. Он признает, продолжаю я с трудом сглатывая, свои ошибки и клянется, что все исправит. Гийом серьезно кивает. Надеюсь, у тебя на душе стало немного легче. Подожди, это не все. Я еще крепче сжимаю письмо в пальцах. Жозеф упоминает о завещании. Он ездил в Париж не только для того, чтобы погубить мадам, но и с целью составить завещание. Я несколько раз перечитываю соответствующие строки, удостоверяясь, что не ошиблась. В случае своей смерти Жозеф оставляет все Ларе и ее ребенку. Он официально признает ребенка своим. Я устремляю ошеломленный взгляд в пространство. Мне вспоминается прошлая ночь. Лицо Жозефа, его пустые глаза, когда я сказала ему, что Лара была беременна. Надо думать, он не знал, что ребенок, появившись на свет раньше срока, выжил и счел, что тот погиб вместе со своей матерью. «Спасибо тебе, Гийом», — говорю я, — «за то, что вытащил письмо из огня и привез мне». «Не сделай ты этого, я бы осталась в неведении». Молодой человек задумчиво хмурится. «Если фабрика, замок, все это...» Гийом обводит рукой воздух. «Если Мсье Оберст завещал свои богатства Ларе и ребенку, значит, теперь они перейдут к тебе, как к его опекуншие верно? По крайней мере, до тех пор, пока твой племянник не вырастет». «Я... не знаю. Наверное». Гийом неспешно подходит к стене и внимательно изучает остатки обоев. В сценке, которая оказывается прямо у него перед глазами, изображены Жозеф и мадам Жустина, упоенно окружающие друг друга в танце на весеннем балу. «Он так и не смог оправиться от ее смерти», — говорю я Гийому. «Я имею в виду Жозефа и его мать». Мадам Жустина трагически погибла, когда он был ребенком, и после этого вся его жизнь пошла наперекосяк. Это она запечатлена на обоих. Гийом изумленно распахивает глаза. «Знаешь, она немного похожа на...» «Да», — отвечаю я, — «на Лару». И хотя я по-прежнему не замечаю между мадам Жустиной и сестрой какого-то необычайного сходства, мне ясно, что утрата, которую понесли Жозеф, мсье Вильгельм и даже Эмиль Парше, повлияла на представление этих мужчин о ней. «Мне ужасно жаль», — вдруг выпаливает Гийом, — «не только твою сестру, но и мсье Оберста. Думаю, он был тебе не безразличен. «Да». Отвечаю я, сама этому удивляясь. «Или мне так казалось?» У меня в голове звучит мамин голос. «В какой момент я решила, что влюблена в Жозефа? Когда он вернул мне тряпичную куклу?» «Нет». Это было в тот первый вечер в Жуи, когда мы ужинали с тетушкой Берте, и она рассказала нам о трагической гибели матери молодого хозяина. А я вмиг проглотила эту историю, как голодающий корочку хлеба, внушив себе, что мы с Жозефом можем спасти друг друга». Гейом издает тихое «Хм», взвешивая все, что услышал. «Значит, это была комната твоей сестры?» «О, да!» Мне приходит в голову, что надо подарить Гийому что-то из вещей Лары на память. Я снова просматриваю работы сестры и вынимаю из пачки рисунок рыночной площади в Марселе. «Вот», — говорю я, протягивая молодому человеку этот лист. «Она бы хотела, чтобы у тебя осталась какая-нибудь ее вещь». Тщательно обдумав свои слова, прежде чем произнести их, я добавляю. Я знаю, ты любил ее. Следует долгая пауза, после чего Гийом вздыхает. Я ожидаю, что он возьмет рисунок и отведет взгляд, справляясь с комком в горле, прежде чем поблагодарить меня. Но Гийом, как обычно, сцепляет пальцы и невнятно бормочет. Тебя, Софи. Заметив, как серьезен его взгляд, я пытаюсь уразуметь, что он имел в виду. Только тебя. Смутившись, я машинально поднимаю руку и приглаживаю пряди жестких волос, выбивающиеся из-под чепца. Это невозможно. Все всегда отдавали предпочтение Ларе. Она была красивее, спокойнее и добрее меня. Не все. Воцаряется молчание. У меня в голове начинают роиться вопросы, не находящие ответов. «А Лара знала?» Гиом торжественно кивает. «Я признался ей за несколько дней до того, как узнал, что вы переезжаете в Жуи. Вот почему она оставила мне адрес фабрики, чтобы я мог снова тебя найти». «Оставила адрес?» «Я несколько раз отправлял тебе весточки. Мне помогали их писать», — добавляет Гийом. «Наверное, они затерялись по дороге». Я вспоминаю слова, в запали сказанные мною сестре несколько лет назад, и щуки у меня краснеют от стыда. И если он и попросил кого-нибудь помогать ему с письмами, мама всегда будет прочитывать его послание первой. А письма-то предназначались мне». Я жду, что рассержусь на маму, которая, по-видимому, перехватывала весточки Гийома, но никакого гнева не ощущаю. Она лишь пыталась защитить своих дочерей, наученная горьким опытом истории с Декантуа. «Но зачем было так долго ждать, чтобы найти нас?» Я снова краснею. «То есть меня?» «Вскоре после вашего отъезда неожиданно умерла от лихорадки моя мать». Я был нужен младшим братьям и сестрам. О, я готова ударить тебя за бестактный вопрос. Соболезную тебе. Они зависели от моего жалования. Я работал у дяди в Марселе. Конечно. Я ненадолго умолкаю. А как же ночь после бала? Я видела тебя с Ларой. «После происшествия с собакой, мадам, я никак не мог тебя разыскать и решил, что ты верно ушла домой». Не вспоминается пустынная дорога, мамины откровения в темноте. До моего сознания вдруг доходит, что в ту ночь я прервала ее, не дослушав исповедь до конца. Как жаль, что тогда я пребывала во власти злобы и не выказала ей чуть больше сочувствия. «Поэтому я решил встретиться с Ларой», — продолжает Гийом, «и спросил у нее, могу ли я поговорить с ней о тебе, чтобы потом не выставить себя дураком». Он потупляет взгляд. Лара пригласила меня побеседовать в людской замка, но я счел это неуместным. Если бы мсье Оберст узнал, я не хотел навлечь на нее неприятности. «Какая же я была дура!» Я видела лишь, как закрылась дверь черного хода, слышала шум задвигающиеся щеколды. Моя сестра запирала дверь на ночь. Все было так, как сказал мне Гийом в Париже. Он не переступал порог замка и, надо полагать, вернулся к фабричным воротам, срезав путь между деревьями. Мы с Ларой были друзьями. Но я явился на бал, чтобы увидеть тебя, Софи. «Ну, конечно!» Гийом увидел меня на весеннем балу раньше, чем Лару, как раз когда я направлялась танцевать с Жозефом, а после, когда мадам наговорила гадостей, удерживала и успокаивал меня. «Еще в Марселе ты заходил к нам незадолго до нашего отъезда», говорю я, вспоминая сцену, которую видела из окна своей спальни. «Ты разговаривал с мамой, и я решила, что речь идет о Ларе. А в действительности ты спрашивал обо мне?» «Да», — повисает неловкая пауза, — «я хотел просить у твоей матери», — Гийом осекается. «К несчастью, она подумала, что я пытаюсь дать обещание, которое не смогу сдержать». «Золотое кольцо, которое Гийом отдал стражнику в консьержери. Ярчайшая вспышка озарения, и все становится на свои места, в который раз я увидела происходящее в неверном свете. «Твое кольцо!» — восклицаю я. «Оно предназначалось для меня?» Гийом снова опускает голову. «Да, это кольцо принадлежало моей матери. Ты собирался предложить мне... Да, прости, не извиняйся». Я думаю о кольце, которое было обменено на еще один час с Ларой. Еще один час, купленный Гийомом для моей сестры и ее сына. Это время ценнее самого ценного металла, но так или иначе Гийом лишился дорогой ему вещи. Я подхожу к окну, за которым поет малиновка, вознося свою трель к осеннему небу. «Почему ты работал на моего отца, зная, что ему нечем тебе платить?» «Разве не ясно?» — отвечает Гийом. «Впрочем, твой отец мне очень нравился. Хороший был человек. Он подходит ко мне». «Знаешь, Лара дала ребенку имя», — говорю я. Она прошептала его мне на ухо в камере перед тем, как... У меня перехватывает горло, но, сложив из букв это имя, я возношусь на крыльях надежды и любви к сестре и ее чудесному маленькому продолжению. Она назвала его «Люк», сокращенная от «Лукман». «В честь твоего отца! В честь нашего отца!» Мы одновременно поворачиваемся к разбитому окну, из которого открывается знакомый вид». Солнце садится, вдали вырисовываются силуэты фабричных зданий, воздух свеж и неподвижен. Кажется, у нас больше не возникает потребности в разговорах, ибо я знаю, что скоро уведу Гийома домой, к своей маме. Мы соберемся у очага и будем искать способ жить дальше так, чтобы прошлое не поглотило и не изуродовало нас, чтобы быть достойными Лары и моего отца — чтить их память и тем самым продлевать их существование. Мы с Гийомом вместе стоим у окна и наблюдаем, как на Западе гаснут последние лучи Солнца.